Утром Алайну шел первым. Ему хотелось разобраться с собой, со своими чувствами и ощущениями. Желание доказать бывшей невесте и ее родне свою мужскую состоятельность завело его слишком далеко и превратилось в нечто куда большее, чем одна ночь с человеческой девушкой. Помня о запрете пролетов над городом, Дракон добежал до съемного дома, прошел телепортом до хижины, а оттуда в вотчину воздушных драконов. Огромный замок силой магии, плывущий среди облаков. Приемная зала была пуста, так что не церемонясь, Алайн распахнул стеклянное окно-дверь и шагнул на ровную поверхность взлетной площадки. Миг и у стен воздушного замка стоит лазурный дракон с серебряным подпалом. Еще миг, и он срывается в пропасть, расправляя крылья. Когда встревоженный пропажей друга Тео заглянул в клуб, Амирана уже сидела в комнате для занятий магией и задумчиво вычерчивала вектор приложения сил. Где Алайнарус она точно не знала, и еще более обеспокоенный маг земли, помчался на поиски серебряного многопрадеда. К удивлению Теодоруса, лорд Сильверстоун обнаружился на веранде хижины. Облаченный в домашнюю куртку и теплые бриджи, хозяин дома сидел у огня с книгой в руках. Попивая ежевичный ликер, он совершенно игнорировал кипу бумаг, лежащих на столике. Бронзовый даже приостановился, пытаясь понять, что же переменилось в хранителей закона, и с удивлением понял, что на надубленным годами и невзгодами лице тысячелетнего дракона впервые написано «довольство». «Лорд Сильверстоун, вы не видели Алайна?» — спросил, наконец, Тео, справившись с изумлением. «Внука?» Немного рассеянно уточнил дракон, отрываясь от книги, чтобы пригубить рюмку. Нет, не видел. Отчеты он, кажется, прислал. Хм. Серебряный отвлекся от своих дум и нахмурил брови. Позвони главе воздушного клана. Уточни. Если ал у них не появлялся, объявляй его в розыск. Слушаюсь. Тео по привычке козырнул. и помчался к стационарному магофону. Все же главе клана полагалось звонить в соответствующей обстановке. Через несколько минут секретарь главы клана принял звонок и, не беспокоя своего владыку, ответил. «Лорд Алайнарус в данный момент прогуливается вокруг замка». «Благодарю вас, лорд!» – Тео вежливо поклонился. Был рад услышать, что с моим другом все в порядке. Простившись, драконы прервали связь. Тео сразу отправился на веранду доложить деду. К удивлению дракона, серебряный лорд уже обедал в малой столовой. И, как сообщил гостю мистер Питакер, делал это не один. Теодорус поспешил присоединиться к трапезе и был очень удивлен. За красивым круглым столом, сервированным по всем правилам, сидела бабушка Амираны. Почтенная леди прекрасно выглядела в чем-то бежево-розовом и воздушном. Много улыбалась и не жаловалась на аппетит. Заметив недвусмысленные взгляды, которые бросал на гостью хозяин дома, Тео подавился перепелиным яйцом. В его голове промелькнул целый табун неприличных мыслей, в которых фигурировал нежнейший паштет, сливки и даже шоколад. А потом он просто расслабился и с наслаждением слушал застольную беседу. Госпожа Суар делилась воспоминанием о качелях, которые у неё были в юности. «Те огромные каменные столбы». которые вы видели в саду, милорд, служили опорой для широких сосновых досок, подвешенных на цепях. Как же я любила взлетать на них к самым вершинам деревьев! От приятных воспоминаний о лицо госпожи Киатары разрумянилось и очень похорошело. Тео с удивлением заметил, что Амирана действительно весьма похожа на бабушку. Просто прежде... Госпожа держала себя строго и почти не улыбалась. Сильверстоун перевёл разговор на какие-то хозяйственные дела в поместье. Но Тео видел, как в глазах старого дракона загорелся знакомый упрямый огонёк. Интересно, что задумал этот интриган? После трапезы госпожа Асуар отпросилась отдохнуть. Миссис Питакер с готовностью вызвалась проводить её в комнату, а лорд поцеловал гостья руку и пообещал после чая устроить экскурсию на маслобойную ферму. Едва женщины ушли, старый дракон вызвал Дворецкого и распорядился загрузить в магалет цепи, доски, железные скобы и набор инструментов. потом глянул на настоящего в недоумении бронзового чего стоишь садись полетели скомандовал серебряный куда маг жизни удивленно смотрел на пару слуг быстро заполнявших багажник деревом и железом вассуар хол чуть раздраженно бросил старик с интонацией и чего тут непонятного зачем все еще не понимал тео качели делать качели тут серебряный усмехнулся и добавил нельзя же такой прекрасной даме и без качелей совершенно дезориентированный бронзовый сел вмагалет рядом с многопраедом и машина натужно взвыв поднялась в потеплевший с приходом весны воздух летели недолго Вскоре показался парк, в котором копошились садовники. Потом дом, скрытый обширной рощей, и, наконец, площадка, подходящая для Маголёта. Когда они опустились, из дома вышел степенный мужчина в ливреи и поинтересовался целью визита. Однако, увидев лорда Сильверстоуна, поклонился. «Добро пожаловать, милорд!» Госпожи сейчас нет дома. Она уехала за покупками. Очень хорошо, Бридж. Мы хотим приготовить для госпожи киотары сюрприз. И нам понадобится ваша помощь. Дворецкий вызвал слуг. И через несколько минут процессия, возглавляемая Серебряным драконом, направилась к дальней части ухоженного парка, к четырем каменным столбам. справились быстро. Серебряный сам отмерил нужную длину цепей, закрепил скобы на столбах, усилив крепление магией, затем уложил доски, снова воспользовался железом и, наконец, распорядился покрыть доски лаком, чтобы дерево не трескалось и не цепляло женские юбки. Теодорус, утирая пот, Удивлённо смотрел на много прадеда. Такой заботы и внимания к мелочам ради человеческой женщины дракон не ожидал. Но спустя минуту одёрнул себя. Если бы Амирана не была саламандрой, а осталась человеческой женщиной с небольшой огненной магией, неужели он любил бы её меньше? Поразмышляв над этим вопросом, он признал, «Да, его чувства были бы совсем другими. У Амирана невозможно отнять ее огненную стихию. Она сама подобна пламени, и, утратив его, угаснет. Но если бы Тео знал, что Амми суждена лишь короткая человеческая жизнь, неужели это могло бы отвратить его чувства?» На этот вопрос Бронзовый однозначно ответил «нет». Сколько бы ни суждено им быть вместе, он не хотел терять ни одного дня. Закончив качели, драконы вернулись в хижину как раз к вечернему чаю. Госпожа Ассуар уже поджидала их в гостиной у огромного фарфорового чайника с кипятком. Тео уже без удивления смотрел, как размявшийся серебряный дракон стремительным шагом входит в гостиную, целует руки своей гостьи и, лукаво ей подмигнув, спрашивает, чем она может восстановить силы утомленного дракона. Обильный стол радовал взор. Беседа хозяина дома и его дамы, полная намеков и двусмысленностей, радовала слух, но Тео сидел как на иголках. Ему пора было отправляться в город, чтобы увидеть Алайна и решить, кто из них идет в клуб сегодня. Внутренняя раскрепощенность Ами стремительно росла, превращая ее из сдержанной девушки в яркое чувственное создание. И дракон не желал пропускать важные этапы этого роста. Когда лорд Сильверстоун завуалированно пообещал госпоже Ассуар доказать свои мужские качества на полированном круглом столе, Тео не выдержал и сбежал, едва успев проститься. Серебряный фыркнул. Слабак! Госпожа Ассуар укоризненно покачала головой. Не стоило так смущать мальчика. Неудивительно, что у него пропал аппетит. А кто сказал, что я смущал его, усмехнулся лорд Сильверстоун. Во-первых, я смущал вас, моя госпожа. Обожаю, когда вы краснеете, заявил он, наблюдая, как женщина заливается тонким изысканным румянцем. Во-вторых, готов полностью ответить за свои слова, как только уберут посуду. Алайн крутился в пышных облаках, создавая вокруг себя вихри. Пространство вокруг замка воздушного клана намеренно оставляли свободным от маголетов, чтобы драконы могли купаться в родной стихии, не создавая опасности для других. Постепенно бешеная скорость и вращение успокоили дракона. Он вытянулся на самом пышном облаке и уткнулся взглядом в темнеющее небо. Пора возвращаться. Они с Тео не решили, кто сегодня проведет вечер с Амираной, и Алайнарус намеревался побороться за свое право присутствовать. Драконы встретились в съемном доме. Тео уже переоделся и был готов к выходу в клуб, когда воздушный дракон только вывалился из телепорта. «Дай мне пять минут», – попросил Алайн, скрываясь в ванной. Так быстро он мылся и собирался только в действующей армии. После друзья в молчании дошли до здания, отдали плащи швейцару и поднялись в комнату для индивидуальных занятий. К их общему удивлению, Амирана уже ждала их, сидя в кресле у огня. Только вместо привычного ночного наряда и с тонкой кисеи девушка была одета в юбку и блузку, скромно застегнутую до самой шеи. «Добрый вечер, лорды!» «Добрый!» — Тео не стал тянуть дракона за хвост. «Что-то случилось, Ами!» «Ничего страшного или опасного!» — успокоила друзей Амирана. «Просто у меня есть предложение!» Тут Саламандра глубоко вздохнула, чтобы вернуть себе самообладание. И Алайн заметил, как она сжимает кулачки, чтобы вести себя спокойно. Он тотчас сел в соседнее кресло и улыбнулся девушке. «Мы тебя слушаем, Мира!» Девушка еще раз вздохнула и заговорила. «Я заметила, что вам трудно...» «Делить меня. Мне-то уже нелегко. Я с трудом переживаю ваши тяжелые взгляды и ревность друг к другу. Мне становится плохо. Не хочу быть причиной вашей ссоры». Драконы замерли. Неужели Амирана решила отвергнуть их обоих, потому что они не сумели сдержать себя? «Поскольку наши отношения должны продолжаться», еще лишь очень короткое время, я предлагаю решение. Девушка кивнула на столик. Мужчины, любопытствуя, подошли ближе. На столе стояла шкатулка, отделанная медью. Так оформляли творения огненных магов для защиты от случайного возгорания. В шкатулке лежала пара серёг, удивительной тонкой работы. Алайн прищурился и вспомнил, как их тонкие колечки звенели накануне, когда он запускал пальцы в волосы саламандры. — Так это артефакт? — немного резко спросил он. — Сейчас уже артефакт, — спокойно ответила Амирана. — Вчера это было просто украшение с магическими активными элементами. — Для чего нужны эти серьги? — миролюбиво спросил Тео. «Они успокаивают сильные эмоции», – пояснила Саламандра. Тео изумленно поднял брови. Он не подозревал, что саламандры способны воздействовать на ментал. «Ты уверена, что это хорошая идея?» – осторожно спросил он. «Такие воздействия могут быть небезопасны». Саламандра пожала плечами и сильнее сжала кулаки. «Можно хотя бы попробовать», – сказала она. не ревности, не страсти», – саркастически усмехнулся Алайн, вмешиваясь в беседу. «Превратимся в ходячие машинки для зачатия дракончиков». На глазах Саламандры заблестели слезы. Слова Алайна стали последней каплей, разрушившей ее самообладание. Девушка действительно не хотела вставать между друзьями. А еще ее угнетало осознание собственных чувств. Амирана не просто привязалась к Алайну и Теу. Она полюбила двух таких непохожих мужчин. Осознав это, Саламандра попыталась избежать будущей боли, блокировать и боль, и радость все вместе. Укрыть покрывалом равнодушие, словно огонь пеплом, не вышло. Слезы потекли по ее лицу, а над серьгами заплясали знакомые синеватые язычки пламени. Магия не выдержала напора чувств и выгорала, вновь превращая камни и металл в простое украшение. Алайн смотрел на все это, широко открытыми глазами, не веря, что девушка может плакать из-за него. Тео потянулся к Саламандрии, чтобы утешить, но она уклонилась, вскочила и выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью. Преследовать ее они не стали. — Ну и дурак ты, друг мой! Тео упал в кресло, и устало посмотрел на Алайна. Затеял все это, чтобы доказать, что ты мужчина, а доказал, что ты птенец, только выпавший из яйца. «Сам знаю». Алайн грустно глянул на закопченные сережки, подумал и, подцепив отросшими когтями, швырнул в камин. «Так лучше», — согласился Тео. Ночь равноденствия приближалась. В клубе вновь нарастало напряжение. Фонора постоянно дежурила в медкабинете, выдавая самым нестойким кандидаткам успокоительные капли и ароматические масла для ламп. Периодически у кого-то из девушек шла носом кровь, случались обмороки или магическое истощение. Мисс Вайс похудела на пяток фунтов и разговаривала короткими рублеными фразами с подтекстом «Когда же все это кончится?». Амирана не виделась со своими драконами. Она знала, что Тео и Алайн приходили каждый вечер и ждали ее в комнате для индивидуальных занятий. Но девушка просто не желала их видеть. Она упрятала свое сердце в каменную скорлупу и не позволяла себе даже вспоминать мужчин. В порыве гнева Саламандра хотела удалить профили, нарисованные на стекле, но рука не поднялась. Уничтожить знакомые черты. Обведя их пальцем, девушка успокоилась и вернулась к занятиям с лордом Рифлеймом. Саламандра старалась вести себя как обычно, но всё же Через пару дней её вызвали на разговор наставницы. Амирана заверила утомлённых дам, что она не закрывает контракт и непременно придёт на ночь зачатия. Да, она считает себя вполне готовой, но не отказывается посещать лекции и семинары. А драконы пусть готовятся без неё. Сердце девушки кровоточило, а её гормоны плясали сумасшедшую джигу каждый вечер. Тело просило и требовало разрядки, а еще нежности и тепла. Но Саламандра обрывала все попытки организма пойти в разнос, клеила пластыри и шла в комнату для занятий магией. За последние две недели из ее рук вышло столько убойных артефактов, что лорд Рифлейм начал с опасением поглядывать на свою ученицу. Алайн и Тео страдали не меньше. После побега Саламандры Алайн сунулся было за советом к деду, но старик покачал головой, обозвал его малолетним идиотом с завышенным эго и мегахроническими комплексами и улетел в неизвестном направлении, сообщив, что знать ничего больше не желает, разбирайся, внучок, сам, а у него, старика, свидание. Тео тоже не добился толку. Его подарки Амирана возвращала, цветов не принимала, а присланный его мамой аппетитный мясной рулет с черносливом драконом вернули и подали вместо ужина. В тоске мужчины умудрились подраться, напиться, разнести в хлам стадион для дуэлей и даже заглянуть в бордель. Последнее мероприятие так и не состоялось. Ступив на порог самого престижного столичного заведения, друзья сморщились и ушли, оставив мадам в недоумении. Амирана едва держалась. Приметливая фанора давно добавляла к коллекции пластырей Успокоительный, но это не помогало. Везде, кроме железной комнаты, Саламандра ходила в перчатках и плотной накидке, чтобы избежать спонтанных поджогов. Пила противный ромашковый чай и практически ни с кем не разговаривала, чтобы не накричать. Наконец, наставница не выдержала и пригласила драконов на приватный разговор. Измученные, похудевшие и почерневшие мужчины не стали запираться. Выложили ей все, признавая свою вину. Мисс Вайс покачала безупречной ножкой, постучала карандашом по столу и задала вопрос. «Лорды, вы хотите добиться от этой девушки ответных чувств, чтобы привязать ее к себе как уникального специалиста?» Или вам нужна лишь попытка зачатия? Драконы воззрились на полусельфиду с недоумением. Я вижу, что малышка прониклась к вам чувствами. Это обычно и нормально. Положительные эмоции нужны для зачатия. И все наше обучение направлено на возникновение у кандидаток положительных эмоций к осеменителю. Услышав выводы в такой формулировке, мужчины содрогнулись и переглянулись. Быть просто осеменителем от чего-то никто из них не хотел. Сельфида заметила эти взгляды и сделала выводы. Если вам нужен только ребенок, мы можем предложить вам девушку-метаморфа. Ее партнер отказался от попытки, а особенности ее организма «Позволяют быстро настроиться на любого». «Нет», — Алайн моментально затряс головой. «Только мира». Тео солидным кивком присоединился к другу. «Мы согласны только на Ами». «Но девушка не желает нас видеть, и мы опасаемся, что она откажется от ночи зачатия». Мисс Вайс глубоко вздохнула. Потерла переносицу и сказала. «Завтра утром начинается подготовка к ночи зачатия. Жду вас в клубе к шести утра. Я сама объясню Амиране, что от нее требуется. Ваша же задача – вернуть ее расположение и пройти все процедуры с хорошим настроением. Надеюсь, вы понимаете, что маг такой силы способен блокировать зачатие одной только силой мысли. Драконы переглянулись и схватились за головы. Им не приходило в голову, что саламандра тоже может контролировать свое тело. "Вижу, вы поняли масштаб проблемы", кивнула Мисвайс. "Сегодня я попрошу медика повысить девушке дозу гормонов и скину на ваши мегафоны план церемонии. А завтра вы сами, лорды, — Сделайте все, чтобы зачатие состоялось. — Доброй ночи. Тео и Алайн вышли из клуба совершенно подавленными. Не сговариваясь, вернулись в дом и шагнули в телепорт, ведущий в хижину. К их удивлению, лорд Сильверстоун поджидал внука в зале переноса. — Явились? Думал, вы вообще не появитесь. Сам собирался в клуб нагрянуть. Ворчливо начал он. А потом рассмотрел хмурые физиономии друзей. Что случилось? Рассказывайте. Тео коротко изложил опасения мисс Вайс, что драконы настолько обидели Саламандру, что она заблокирует зачатие своей природной магией. Попытаться, конечно, может, глубокомысленно произнес старый дракон. — Эх, болтусы не думал, что вас придется учить обращаться с женщинами. Идите к ней и вымаливайте прощение. — Но за что? — попытался возмутиться Алайн. — Она хотела подавить все чувства. И свои, и наши. Сильверстоун возвел очи к небу. — Светлая богиня, и это мой внук. Серебряный дракон картинно содрогнулся и повернулся к Тео. «Но ты-то понимаешь, мой мальчик, что вам есть за что просить прощения. Если ты виноват перед женщиной, попроси прощения. Если не виноват, попроси его в два раза больше», – процитировал Бронзовый одного из древних философов. «Совершенно верно», – одобрительно кивнул дракон. «Просите прощения». И помните, я жду своего будущего многоправнука или многоправнучку с нетерпением. Зосим лорд закончил свои норовоучения и оставил растерянных молодых драконов в недоумении. Зачем лорд Сильверстоун? Поджидал их.